Ночной визит Ночью меня что-то разбудило. Проснулся и некоторое время лежал, прислушиваясь. На улице один голос орал ругательства и угрозы. Ну, этим нас не удивишь, но было что-то странное. Это были не пьяные вопли компании, это орал кто-то один. И орал целенаправленно. Пришлось встать и выйти на балкон. Через приоткрытые створки балконного окна было слышно хорошо, а ближе я не подходил. Дураков нет словить пулю. Через некоторое время, когда остатки с нас летели полностью, я понял. Орал тот самый гопник с обрезом старший у гоблинов, тот, что убил устаса. Он скрывался под деревьями и распинался вовсю. Самое малое, что он нам обещал, — это сжечь башню дотла, а нас трахнуть черенком от лопаты, отрезать гениталии и нам же скормить, удалить гланды тем же черенком. В общем, парень усиленно напрягал свою фантазию. Через раз у него звучало крысы, крысинное отродье, крысы поганые, крысы недобитые, крысинные уроды и даже крысюки подзаборные. Очевидно, Гоблин считал сравнение с крысами очень оскорбительным. Вот уж никогда я к крысам не питал какого-то отвращения. У нас даже жила крыска, давно еще, до графа. Сзади скрипнула дверь, неслышно появился батя. Увидел меня, одобрил. — Да, молодец, к окну не подходи. Они, может, этого только и ждут. Постоял, послушал. Также неслышно появился Толик с наганом в руке. — Шмальнуть, что ли? Спать реально мешает! Батя отрицательно помотал головой. Появилась и мама. Тоже постояла, послушала. — Это тот самый с обрезом говорит. — Это мы поняли уже, — говорит батя. — Интересно, насколько его хватит. Ты глянь, как распинается, и комендантский час ему пофиг. Сейчас, думаю, распалится и стрелять по окнам начнет, если патронов не жалко, или камнями кидаться. Толян! — А, умеешь на звук стрелять? — Че тут уметь? На его не разглядишь, а сам обозначишься. Побьет стекла. Во — Во-во, вот этого я больше всего опасаюсь. Стекла нынче дефицит, особенно стеклопакеты. И так побили столько. Вмешалась мама. — Ну, сделайте же что-нибудь, прогоните его, или он так будет всю ночь под окном орать. — Как предлагаешь прогнать? — Как-нибудь. Вы мужики или что? Батя скривился, в темноте не было видно, но я понял по тону. Ты всегда удивительно тонко подберешь слова и тонко расставишь приоритеты, кому и чем заниматься. Давай мы как-нибудь сами разберемся. Мама типа фыркнула, что-то буркнула и пошла из комнаты. В дверях остановилась. — Сергей, ты на балкон не выходи. Мне только и оставалось, что вполголоса пробормотать. И я тоже как-нибудь сам решу. Гоблин уже совсем распалился и чесал почти только матом. «Давай-ка отсюда переместимся, в квартиру Устаса. Там обзор хороший, и все равно стекла побиты. И это... ПНВ возьми, у нас штуки три быть должно». Мы неслышно быстро прошелестели по лестничным маршам, перебрались в квартиру Устаса. Она так и стояла, незапертая запертая. «Толя, ты здесь, я на кухню. Подождем еще. Если выстрелит, бьем по вспышке». «А кто сегодня на дверях?» «А никого. Кончились дежурства, некому дежурить. Поразбежались все». Я просто дверь запер и проволокой подмотал, и все. — Нехорошо. — Да уж. Потом придумаем что-нибудь. Но я пошел. Да, серый, не высовывайся. И у той стены не стой, чтобы под рикошет не попасть. Гоблин еще долго распинался, обещая нам всяческие кары, и даже кидался камнями в окна. Но не рисковал показываться из-за деревьев. Потому и сам никуда не попал. Толик вполголоса ругался, что тот не появляется из-под деревьев, Его трудно разглядеть в прибор. Что-то это уже стало мне надоедать. Я уже подумал пойти спать, когда в ответ на очередную забористую тираду гоблина с верхних этажей донесся старушечий дребезжащий голос. — штаб ты сдох, чертов ахальник! Как таких еще земля носит? Чтоб ты провалился сквозь землю вместе со своими архаровцами! Чтобы... Как только донесся старушечий голос, Толик сразу напрягся, выставил на подоконник наган, взвел курок и стал весь внимания. «Толян! Толян! Дай я в него шмальну!» Но он только досадливо дернул плечом в черной футболке. Наконец дождались. Гоблин не стал вступать в диалог со старухой, а выстрелил на голос. Среди темной листвы сверкнула вспышка, грохнул выстрел. Кажется, еще даже не дзинкнули стекла в окне, выбитые картечью, как Толик дважды выстрелил по вспышке. Из соседней кухни также грохнул выстрел батиного люгера. Тишина. Звук осыпающегося по стене дома стекла. Толик на мгновение выглядывает из-за стены и еще дважды стреляет, уже на удачу. Тишина. Только слегка звенит в ушах от близких выстрелов. В дверях появляется батя. «Ну что? Попали, не попали, проверять мы сейчас точно не пойдем. Но что мы не одобряем ночью громкой ненормативной лексики под окнами, он, я думаю, понял. Пошли спать. Хочется верить, что бабку на этажах он также не зацепил. Дадут нам сегодня выспаться?»